Глава 14. Девочка так и не увидела элегантную даму до самого конца пути. Ни в метро, ни на улице её не было. Света уже начала волноваться. Шла и оборачивалась всё время в надежде увидеть её. Но от Петроградской до самого сквера профессора Попова Светлана шла одна. И только там она почувствовала, что дама рядом, и сразу услышала её холодный низкий голос. «Нам везёт, не ждать, не искать не придётся». Она здесь, иди вперёд. Близился конец октября, было уже прохладно и красиво. С асфальта листву убрали, но все газоны были устелены жёлтым ковром. Мокрые лавочки тоже в листьях. Людей вокруг было мало, дождик. И тут Светлана увидела её у памятника Попову. Она шла под зонтом навстречу девочке, шла, опустив глаза вниз, несмотря по сторонам. Всё в том же вязаном пальто, в аккуратных сапожках. Без шапки и перчаток. Её пышные волосы чуть трогал сырой ветерок. Аглая. Она сейчас совсем не напоминала ту буйную сумасшедшую, которая с радостным смехом пыталась четвертинкой кирпича размозжить Светлане голову. Это был другой человек. Человек, которому Света не испытывала никакой неприязни. Девочка остановилась. Дама тоже. Она встала так близко к Светлане, что та почувствовала холод. Холод в левой руке и левом боку. Укажи мне тучьей смерти, ты желаешь, услышала девочка. Это был очень низкий, совсем не женский, ракочущий, что называется, за могильный голос. "Но ну, укажи". Светлана испуганно взглянула на неё. Теперь на элегантной даме не было солнцезащитных очков, не было медицинской маски, её голову не покрывал платок, и она была ужасна. Она не выглядела старухой, но её волосы были белые, как бумага, и серое лицо в чёрных мокрых язвах резко контрастировало с ними. «Я жду!» — всё тем же ракочущим голосом продолжала дама. Тут, в этом месте и в это время, стоя к ней так близко, что у девочки даже в перчатке мёрзли пальцы, больше всего Светлане не хотелось злить это страшное существо, и она, подняв руку, указала пальцем на Аглаю, которая проходила мимо них. «Вот она». Девочка едва смогла это произнести. В её голове уже кружились мысли, видения, страшные видения расправы над Аглаей. Что? Что она сделает с Аглаей? «Да будет так», — произнесла та, которая только что была элегантной дамой и теперь являлась какой-то ужасной женщиной. Она широкими неженскими шагами направилась к Аглае, быстро догнала её и... Никаких кровавых расправ не последовало. Ужасная женщина просто взяла её под руку. Это было странное зрелище. Девочка даже повертела головой, ища того, кто видел это, и разделил бы её недоумение. Ужасная женщина и Аглая не спеша шли под ручку, словно старые добрые знакомые. И Аглая не сопротивлялась, даже ничего не говорила ужасной женщине, не возмущалась, не спрашивала, что происходит. Она просто покорно шла с нею, шла к выходу из сквера. Света, идя за ними, всё видела. Девочка, признаться, была шокирована тем, как буйная и страшная Аглая сейчас себя ведёт. Это было не похоже на неё. А тут ещё. Аглая переложила зонт в ту руку, за которую её придерживала ужасная женщина, а высвободившаяся рукой полезла в большой, немного отвисший карман своего пальто и тут же незаметно что-то бросила на землю. Света, шедшая сзади, стала рассматривать, что это, и поняла. Это была одна пластинка, полупустой блистер с белыми таблетками, который был завёрнут в клочок бумаги в клеточку, в исписанный кусочек тетрадного листа. Девочка остановилась, зачем-то взглянула на ужасную женщину, не смотрят ли, и быстро поднялась с земли всё это. Как раз в этот момент Аглая обернулась назад и посмотрела на Светлану. И девочка в её взгляде не увидела ни страха, ни злости. Нет, ничего подобного в её глазах не было, и свете стало не по себе, ведь это Это была совсем другая Аглая. Светлана даже подумала о том, что зря, зря она всё это устроила. Впрочем, у неё хватило ума понять, что ничего исправить уже было невозможно. Ужасная женщина неумолимо вела Аглаю к выходу из парка, к Каменноостровскому проспекту. Там было заметно больше народу, и Света начала бояться, что на эту, мягко говоря, странную пару станут обращать внимание. Но ничего подобного не происходило. Ужасная женщина, ничуть не скрывая свела Аглаю под ручку, а спешащие под дождём пешеходы даже не смотрели в их сторону. И это было странно. Неужели никто не замечал их? Нет, никто не замечал даже тогда, когда они остановились на пешеходном переходе, как раз напротив кафе Марка. Они мешали людям, потому что встали у поребрика как раз на разрешающий зелёный сигнал светофора и мешали людям перебегать забитый машинами проспект. Света не понимала, почему ужасная женщина не переходит на другую сторону. Светлана просто стояла чуть позади них и ждала, ждала того, что случится. А случилось то, что и должно было произойти. Для пешеходов загорелся красный свет, и последние из них заскочили на поребрик. Машины поехали и… и все произошло быстро, очень быстро. Ужасная женщина положила руку на спину Аглая, ее большая серая ладонь на сей раз без перчаток, легла прямо в область между лопаток. Аглая успела лишь обернуться, ещё раз взглянуть на Светлану, и всё. Большой, медленно проезжающий у самого поребрика рейсовый автобус даже не сбросил скорости, когда ему под передние колёса, выставив руки вперёд, упала женщина с пышной шевелюрой и в светлом вязаном пальто. Кто-то неистово заорал, кто-то просто взвизгнул по-женски, а автобус тут же остановился. Редняя дверь открылась, и из нее вывалился немолодой водитель. Он, тяжело встав на колени, заглянул под автобус и тут же поднял перекошенное лицо и закричал стоявшим у светофора людям «Скорую, скорую вызвал кто-нибудь!» Дождь не прекращался. На деревьях почти не осталось листьев. У проспекта было душно от выхлопов машин. Светлана, стоя под зонтом, в оцепенении смотрела на все это. На быстро собиравшуюся толпу. На машины, которые, создавая на дороге сутолоку, пытаются объехать автобус. Слушала крики и звуки автомобильных гудков и не могла поверить, что всё это всё-таки произошло. И что устроила это именно она. Девочка вздрогнула, когда рядом с нею появилась элегантная дама, снова в платке на голове, в солнцезащитных очках. Наверное, она и медицинскую маску надела бы, если бы не курила. Она выпустила дым и произнесла своим обычным голосом. «Плата принята». «Дело сделано. Мы в расчёте». Светлана только начала приходить в себя после ужаса, парализующего оцепенения, и теперь ей больше всего на свете хотелось отвлечься от того, что происходило в двадцати шагах от неё, от толпы, от автобуса, от сигналищих машин. И она произнесла, «У меня есть вопрос к вам, если позволите». «Задавай», — милостиво разрешила дама. «Зачем вы съели трупоеда? Он что, вкусный или может быть полезный?» «Трупоеда? Ты называешь солнечного жука трупоедом? Ты ничего не знаешь о солнечных жуках?» Света покачала головой. «Этот жук собирает последние капли жизни с умирающих и умерших, и эта жизнь в нём живёт. Капля маленькая, но она в нём почти всегда есть». Элегантная дама повернула лицо к Светлане и произнесла с тягучей и бесконечной тоской. «Иногда мне очень хочется почувствовать в себе эту обжигающую жизнь», «Хоть что-то живое внутри себя». «Обжигающую?» — переспросила девочка. «Да, смертная дева, жизнь обжигает. Но именно эти ожоги и есть главное подтверждение жизни». Вообще-то Света ничего не поняла. Философия какая-то муть. Но по тону последней фразы догадалась, что дальше элегантную даму лучше уже не расспрашивать. Она кивнула и, повернувшись, пошла прочь от этого неприятного места. Сначала пошла, а потом оперешла на бег и бежала до самой станции метро Петроградская. Светлана до самого дома не вспоминала про них. Ужасная женщина, аглая, и пришедшая, откуда ни возьмись, жалость к ней, автобус, мысли про жука, это напрочь заслонило всё остальное. Но едва она подошла к своему двору, всё это сразу отошло на второй план. Сразу, как только у неё скрючились пальцы. Свете стало уже казаться, что она научилась определять место, с которого на неё смотрят, Теперь на неё глядели из угла двора, и она на ходу, выхватив ключи из рюкзака, пролетела два десятка метров до своей парадной и, отперев дверь, залетела внутрь. Дверь на доводчике закрывалась медленно, и она притянула её так быстрее. Фу, тут, в парадной, она тревоги не почувствовала. Света через три ступеньки взлетела к себе на этаж и совсем успокоилась только тогда, когда за нею закрылась тяжёлая дверь квартиры. «Светка, ты?» Доносятся из комнаты голос отца. «Да, папа». Нужно было побыстрее проскочить в свою комнату и переодеться, пока папа не увидел ее новую одежду. Она потом отцу ее покажет. И ей это удалось. Она забежала в ванную мыть руки, а когда уже переоделась и натянула на руки перчатки, из кармана новой одежды выпали те самые таблетки с запиской на бумаге в клеточку, о которых она уже позабыла. Света спрятала их в карман стареньких домашних брюк. Решила, что позже посмотрит, что там а пока пошла к отцу. «Ну, как дела в школе?» спрашивает папа. «В школе?» Девочка врёт отцу всё увереннее и увереннее. «В школе всё норм». «То есть у тебя всё хорошо?» уточняет отец. «Да, папа. Сегодня элегантная дама по моему заказу убила одну сошедшую с ума, которая отравляла мне жизнь во сне. Мне немного её жалко, но в основном я рада, что всё наконец разрешилось». «У меня всё норм». А я увидал у тебя на пододеяльнике пятнышки это, по-моему, кровь, но мне так показалось. Или это не кровь? Кровь-то. Света опять врала. Утром чихнула и из носа несколько капель разлетелось. Я постираю пододеяльник с отбеливателем, он будет как новый. Чихнула и из носа пошла кровь? Ага, но совсем немного. Ладно, подавая здесь пыль протру, а ты пока поспи, тебе ведь скоро на работу. Поспать я, конечно, посплю. «Но сегодня нарезку не пойду», — вдруг говорит отец. «Не пойдёшь?» — удивляется Светлана. «Не пойду. Замордовался я последнее время», — говорит папа. «Ни дня, ни ночи не различаю. Всё смешалось. Уж не знал, как до февраля дотянуть. А тут ты со своими монетами выручила. Теперь кредит погашен. Теперь денег побольше станет. Можно и пореже нарезку ходить». «Да?» — Света, признаться, не ожидала такого. Девочка привыкла, что отца почти всё время нет дома, и она принадлежит сама себе, но разве об этом можно сказать папе? Суперпо. Пап. Светлана идёт в ванную, набирает пол ведра воды, берёт тряпку, чтобы сделать влажную уборку хотя бы в маминой комнате. Отец встаёт и, стуча костылями, уходит в свою комнату спать, а девочка, поставив ведро, садится на его место в кресло рядом с мамой. Она достаёт из кармана таблетки и бумажку в клеточку. Светлана вспоминает, как Аглая это выбросила, и ей стало казаться, что это было сделано так, чтобы Света всё видела. Девочка читает, что написано на таблетках. Феназепам. Она никогда не слышала о таких таблетках. Если бы мама или папа такие лекарства принимали, она бы знала про них. В пачке осталось всего шесть таблеток. Ладно, что там в записке? Света разворачивает бумажку. Буквы маленькие, и неровные. Девочка едва разбирает слова. «Я уже устала тебя ждать». «Кого? Кого она устала ждать? Меня?» — думает Света и читает дальше. «Жду тебя, жду, а ты всё не приходишь. Это уже третье моё письмо к тебе. Думала, что ты придёшь раньше. Ты не злись на меня. Ну, за то, что я на тебя нападал. Это не я, это голоса в моей дырявой голове. Они заставляли меня. От них нет спасения, только таблетки. Я уже пью в два раза больше, чем мне прописал врач, но всё равно они пробиваются». Я их слышу. Они изводят меня, требуют, чтобы я кого-то убивала, а когда убиваю, они меня хвалят. Они просили убить тебя, но я сразу поняла, что ты меня от них освободишь. Убьёшь меня тут или там. Мне всё равно. Вот только ты никак не приходила меня освобождать. Наверное, ты очень добрая. Ты не такая, как я. И не злись на меня за то, что я била тебя и кидала камнями. Это мне приказывали голоса. Ты ведь меня понимаешь? Ты ведь тоже слышишь их. Они звучат и звучат в голове, и с ними нельзя договориться. Ты тоже берегись своих голосов. Но ты ведь меня понимаешь. Я жду тебя всё время». У Светы не осталось сомнений, что письмо адресовано ей. Тут и про избиение, и про камни. «Да, ей». «Значит, Аглая ждала её?» «Ждала». Девочка пребывала в растерянности. Аглая знала наперёд, что Светлана за нею придёт. Возможно, она специально на неё нападала, чтобы Света скорее решилась с нею покончить. Лучше бы я попросила у элегантной дамы убить Мельника. Это да. Вот уж кого Свете точно не было бы жалко. С того самого момента, как она увидела его в суде, на который пошла с папой, её ненависть к Мельнику не ослабевала. Стоило только о нём вспомнить, и всё, кулачки сжимались сами». Ещё тогда этот упитанный очкастый человек с короткими сидеющими волосами вызвал своим поведением в девочке острую неприязнь и желание сделать ему что-нибудь плохое, которое не затихало и по сей день. «Но вы же врёте всё время!» – кричал ему папа, и Света верила папе. Конечно, папе, а не всем этим судьям и адвокатам и полицейским экспертам. И с тех пор она была уверена, что все беды, случившиеся с её семьёй – это заслуга этого гада. «Может, потратить оставшегося жука на него? Интересно, дама возьмётся за новое дело? А может, всё сделать самой?» Светлана задумалась.